Трудно сказать, когда это все началось. Может, в тот тихий домашний вечер, когда вся семья, исключая отца, по обыкновению вклеилась в телевизор. Смотрели очередной чемпионат, чего-то по фигурному катанию. И веселая девчонка с шалыми искорками в глазах улыбнулась разгону с экрана. И эта улыбка, ослепительная, как блики от ее коньков, бросала вызов серому течению будней разгонов понял с этого момента в жизни его переменилось все на самом деле ничего не переменилось но ему очень хотелось чтобы переменилось все а разгонов был большой специалист выдавать желаемое за действительное а может план зародился позже когда во дворце спорта в лужниках После неожиданного ошеломляющего успеха Владимира Собакина, неистовые толпы поклонников, скатываясь с трибун, хлынули через все кородоны к новому кумиру, и в этой неразберихе Разгонов сумел прорваться в священную для него цитадель, вечно манящая за кулисье большого спорта, и там, меж стен из желтоватого ракушечника, среди столиков, уставленных бутылками настоящей Кока-Колы и банками импортного пива, среди пропусков табличек с цветными фото, болтающихся на шеях знаменитостей, среди обилия хорошеньких фигуристов в ярких платьицах с люрексом и блестками, среди потрясающей пестроты наимоднейших кроссовок и зимних сапог, утопающих в мягкой пушистой зелени, Ковровых дорожек, среди корреспондентов, увешанных японской фототехникой с циклопическими объективами и окутанных не нашим дымом дорогих сигарет, среди крикливых тренеров и разноязыко-голдящих компаний иностранцев. Словом, среди всего этого великолепия он и увидел Марину Чернышову. И долго стоял почти рядом с ней И слушал обрывки произносимых ею фраз, Удивляясь остроумию и изяществу речи. нечасто встретишь такое у спортсменки!» И любовался ее лицом, и ловил ее взгляды, И адреналин бушевал у него в крови. А он прикуривал одну от другой, Надеясь успокоиться, Но он забыл, что это алкоголь, расширяет сосуды. На никотин сужает их на пару с адреналином. И руки у него тряслись, и губы дрожали, и он так и не решился подойти к ней. А может быть, это началось тогда, когда он впервые поехал в ее школу. Он знал, где находится эта школа. Собственно, эту школу знала вся Москва. А чего Разгонов не знал, так это зачем туда едет? И что будет делать, если действительно встретит Марину? И вообще он сильно сомневался, что ему сразу так посчастливится. Но ему посчастливилось. Он почти столкнулся с ней в вестибюле. И это были минуты восторга. Пока он смотрел, как она надевает свою красную куртку с гербом СССР, и, небрежно размахивая сумкой с учебниками, выходит на улицу. Он шел за ней до самого метро. А у метро она села в троллейбус, и он не рискнул продолжать преследование. Это было бы уж слишком глупо. А может, все началось вообще там, над Москвой рекой, по которой тянулись длинные ржавые бажи, И остатки грязного весеннего льда, И пронзительно свежий ветер Шевелил твои волосы И сухую траву на взгорке, А белый, как айсберг, дом Вонзался в понурое небо, И чайки кружили над водой. А ты стоял, Врастая в землю и каменей От ужасных предчувствий, И декламировал, Нараспев ветру, чайкам и баржам. А лишь одного забыть я не сумею. Твой белый дом на берегу реки. Что было раньше, что после. Сейчас он даже этого не мог вспомнить. Уж слишком сильно болела голова. Магазин напротив памятника в центре площади открывался ровно в девять. Оставалось еще почти сорок минут. Со стороны Монблана внезапно налетел сильный ветер и принес с собой мелкую снежную крупу. Сразу стало очень холодно и очень неприятно. Казалось, что даже каменный Киров кутается в свою шинель и вот-вот схватится за тяжелую похмельную голову. Разгоныв повернулся и быстро зажигал в сторону автовокзала. Кофе нормального там не будет, но хотя бы лавки мягкие, не то что эти деревянные скамьи на железнодорожном. А голова болела невыносимо. Вообще-то волшебный воздух Караклиса удивительно сглаживал все неприятные последствия похмельного состояния. Жажда утолялась одним стаканом лимонада. Головная боль... Вымывалась за пятнадцать минут аммиаком, озоном и пониженным давлением атмосферы на высоте полутора тысяч над уровнем моря. Тошнота проходила после первых же глотков холодного пива у Сурена под порцию острого, белого, тонко нарезанного ноздреватого сыра и стручок маринованного перца. И снова, под вечер... Открывались бутылки красного гетапа и белого роздана, Дешевого розового портвейна, услады студентов всех времен И дорогого марочного коньяка, Гордости армянского народа, А также хорошего шампанского для дам, Обязательно с черной этикеткой, И простой, кондовой, вездесущей, и всеми любимой русской водки. И все это выпивалось одновременно. Их новый друг Алик говорил, «Возьмем побольше водков и поедем веселиться». Слово «веселиться» имело необычайно много значений. И пить, и есть, и плясать, и петь, и в снежки играть, и ухаживать, и даже сексом заниматься. Если, например... Армянин спрашивал, «А ты уже веселилась когда-нибудь с парнем?» Значит, он выяснял, а не девственница ли ты. Но у московских студентов разнообразия в веселье было немного. На армянских девушек никто из них четверых как-то не запал, а свои давно уже были все расписаны. Кто с кем? Пятый курс чехарда по обмену партнерами давно закончилось. В общем, преимущественно накачивались водками. Благо свежий воздух позволял вместить много. Однако всему наступает предел. Разгонов еще накануне зарекся пить. И это случилось не утром с бодуна, когда только немой не заявлят, что готов стать трезвенником, а за столом после второй рюмки — Еще первое вместо того, чтобы обжечь, вызвало у Разгонова оскомину. Он обернулся к Косте и тихо спросил, «Тебе не показалось, что водка какая-то кислая?» И Костя сделал такие глаза, что спрашивать и больше не захотелось. И когда от второй рюмки Разгонова перекосило еще сильнее, он обратился за советом к малышу длинному и прочистому Валерке Гладышеву. И тот сказал сурово, «Мишке больше не наливать». На что Алик немедленно и горячо возразил, «Как это не наливать? Ара, обязательно наливать». И третий он все-таки выпил, но уже по-настоящему испугался. Делириум не делириум, а вкусовые галлюцинации начались. «Все», — сообщил он Кости. — Завтра не пью. — Иди ты, — не поверил Костя. — Завтра же праздник на заводе, юбилей у начальника цеха. — А я пойду на Монблан, — объявил Разгонов и добавил, словно извиняясь. — Ведь уезжать скоро.